Он за теми деревьями, и через несколько минут будет здесь. А кто это? Мэсэн. Как тебе сказать? Он лесной житель, вольный человек. Таких людей в наших местах раз двое обчёлся. Если сможешь с ним поладить, поедешь дальше с комфортом. У Мэсэна есть телега. Ну, сраться можно как круто, от души рассмеялся я. Бурухи несколько секунд глядел на меня круглыми, блестящими глазами, а потом отвернулся.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 Возможно, что он даже покажет тебе быструю тропу, именно то, что тебе нужно. А что это такое, быстрая тропа? спросил я. Урк, который провожал меня тоже, что-то такое говорил, дескать, под землёй нет быстрых троп. Конечно, нет, невозмутимо согласился Борухи. Где это видано, чтобы под землёй были быстрые тропы? Ну что это такое? Есть разные дороги.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 Прочим, мать-природа потрудилась расчертить эту тушу чёрными тигровыми полосами.